Глава седьмая. Арианна. «Похоже, благодаря вам мы нарушим древний закон драконов. Женщин в качестве работников на борт не брать». Я раздуваю от негодования ноздри и кашусь на других мужчин. Все серьёзные, большие, сердитые, и все гневаются на одну маленькую меня. У-у-у, злыдни. Снова смотрю на адмирала. Его намёк ясен как день. Он даёт мне второй шанс отказаться от работы. «Изменение — это движение, а движение — это жизнь». говорит тонном заправского философа. Иногда кто-то должен запускать цепочку изменений. Есть традиции и правила, которые не стоит трогать и менять. Насмешливо говорит адмирал, потом чуть поворачивает голову к беловолосому мужчине, что стоит за его спиной, и два заметно кивает и произносит: "Ты был прав. Если сам Рой вмешался, то кто мы такие, чтобы перечить воле великого?" Не совсем понимаю последние слова о вмешательстве загадочного Роя, да ещё и великого. Ася, кто-то из команды уже произносил это имя? Неужели божество? Адмирал снова оценивающе смотрит на меня и произносит с лёгкой насмешкой: "Я рад принять вас, доктор Мэйв, в состав своей команды. Это честь для меня служить на вашем корабле". Произношу неуверенно, не до конца осознавая, что я всё-таки получила работу. Я получила работу. Настоящую работу в космосе, да ещё у драконов. Но, судя по недовольным взглядам всей команды, меня ждут термоядерные трудовые будни. Так, необходимо узнать, что у них за особый пунктик такой против женщин на корабле. Что ж, раз всё решено, то мой помощник представит вам всю команду, доктор. «Адмирал, простите, но позвольте обратиться». Немного нервно произносит один из драконов. Высокий, огромный, похожий на быка, коротко стрижен и с выбритыми висками. «Слушаю», — говорит адмирал. «Мы не можем принять на борт этого доктора. А нас пойдёт дурная слава, да и вы. Ваша репутация навредит новость о женщине на борту, да ещё и в штате экипажа». Я стискиваю зубы, едва сдерживаясь, чтобы не сжать руки в кулаки и не заскрепить зубами от досады и злости. Ну вот, начинается. Не мог он промолчать. Я свою мечту осуществила, зато мужикам жизнь испортила. «Ох, не случилось бы раскола в коллективе!» Нет, нет, нет, я не допущу этого. Обязательно заслужу доверие этих больших и суровых мужиков. Мне приходилось работать в коллективе, где одни мужчины и ничего, хорошо всё было. Когда ты профессионал своего дела, то уже не важно, какого ты пола, расы и из какой-то галактики. Но на это уйдёт время. Ха. 10 земных или 5 галактических лет должно хватить. Как думаете? Откровенно говоря, я думаю, для меня давно пришло время стряхнуть пыль с ботинок и совершить нечто экстраординарное. Дар жизни остался один, и он практически погас, поэтому о какой репутации речь? Прошёл всех уяснить. На корабле мы не будем разводить политику. Будет жаль, если мы останемся без великолепного хирурга из-за предрассудков и поведения нескольких агрессивно настроенных драконов. Бритое виски склоняет голову. А я хочу поаплодировать адмиралу. Кажется, драконы не монстры, и адмирал хорош. Лукас, продолжай. Отдает он приказ тому, что провожал меня. Ага, значит, Лукас. Сам адмирал идет к выходу, и едва он делает первый шаг, все драконы до единого становятся по стойке смирно и вытягиваются по струнке. Такс, с адмиралом аудиенция закончена. Адмирал Рикард Логан Рейк равняется со мной, на мгновение останавливается и смотрит свысока. Не вижу его лица, и, наверное, невежливо будет поднимать на него взгляд и пялиться в упор. поэтому стою, смотрю на Лукаса, который вдруг начинает улыбаться широко и как-то счастливо, будто вдруг вспомнил, что с утра вообще-то выиграл миллион. Смотрит при этом на адмирала, потом ловит мой взгляд и снова становится серьёзным. Когда адмирал оставляет меня одну, я готовлюсь быть растерзанной этими дикими шевенистами. Но нет, Лукас, не знаю какого он звания, кивает и говорит: "Всем вольно. Давайте присядим и познакомимся наконец. Рон, сделай ко всем по чайко". а наши прекрасные Арианни Мэй, наш ферменный чай. «Капитан, но ферменный чай только для адмирала?» «Делай, делай, не задавай вопросов, глупец». Помещение очень быстро заполняет запах свежеиспеченных булочек. Драконы выкатывают в центр огромный складной стол и стулья. Раскладывают и ставят стол, расставляют вокруг стулья, и бармен тут же выкатывает на тележке большущий поднос с самыми настоящими дымящимися булочками – На подносе стоит огромный пузатый металлический чайник, и висят с горками прозрачные двойные чашки с блюдцами. На белоснежной салфетке лежат маленькие ложечки. Хочется протереть глаза, а ещё ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю и не ловлю глюки. Драконы и плюшки? Серьёзно? Думаю, что да, серьёзно. Такие угрюмые и недовольные физиономии на лицах мужчин в моих глюках, или вас нет, точно бы отсутствовали. У дракона в приготовлении чая организация стола и сервировка занимает не больше пяти минут. Вот это скорость. «Вы здесь и едите?» Спрашивая, чтобы не выглядеть совсем уж странно. Стою, таращусь на дракона, будто в зоопарк пришла. Лукас улыбается и качает головой. «Нет, здесь мы просто отдыхаем, общаемся, пьем чай, балуемся сладостями или чем-то крепким. Правда, подобное случается крайне редко. А столовая у нас дальше». Он махает рукой себе за спину на шлюз, что находится напротив того, через которое я вошла. Я вам покажу всё. Или адмирал покажет. Попросите его устроить вам экскурсию по кораблю после чаепития. Ему приятно будет ваше общество. И не стойте, доктор, садитесь, попробуйте нашего фирменного чая. Все дракон разливают себе чай из одного чайника, а мне бармен ставит чашку с уже налитым напитком. и по цвету предложенный чай отличался от других. Уж не травоносили меня решили. Мал, что-то съела не то, и кони откинула, в смысле, померла по неизвестной причине, и отправит мое тело, запакованное в вакуумный мешок, прямиком на землю на специально нанятом корабле, который драконы наймут на ближайшей станции. Хотя тогда какой смысл капитану говорить об экскурсии? Пытается сбить с толку. Но стоять и стуканом дальше, допялиться да на команду, как ненормальное, тоже нехорошо. И в туалет сильнее хочется, но еще терпимо. Вот чаю напьюсь, и придется тогда капитану в срочном порядке начинать мне экскурсию с ближайшего туалета. Подхожу, сажусь на свободное место. Все драконы, кроме капитана, смотрят на меня, как на врага народа. И вот как тут? Чай пить и булочки пробовать, когда на тебя обращены десятки злобных взглядов, которые так и мечтают, чтобы я поперхнулась и подавилась. Вот сейчас начну пить чай, Я обязательно поперхнусь или чай из нос польётся. Вот оно море будет. Я тогда в их глазах вообще дно пробью. Но я делаю индифферентный покерфейс, мысленно хвалю себя, что захватила адсорбенты и сильное противоядие, которое поможет при многочисленных сильнейших отравлениях. Главное, если что, добежать до каюты и по пути не сдохнуть. Короче, мысленно молюсь и под тяжёлыми взглядами драконов сначала нюхаю напиток. Пахнет летом, фруктами и корицей. М-м-м, аромат приятный. От напитка поднимается горячий пар. На цвет чай прозрачно-рубиновый, без мысленистых разводов и других примесей. Не должно быть отравы на первый взгляд. Что ж, была не была. Делаю первый глоток и не успеваю сдержать в полное удовольствие стон. М-м-м, даже глаза прикрываю, настолько вкусно. Славно не чай пробую, а амброзию. Чай чуть сладковатый, но послевкусие необыкновенное. Сладость переходит в сочетание терпкого и чуть кислого. Делаю еще глоток, потом еще, выпиваю весь чай и получаю восторг вкуса. «Вам понравилось?» – осторожно интересуется Лукас. Поднимая немного рассеянный взгляд на мужчину, я вижу, что все драконы сидят с раскрытыми ртами и выпученными глазами. «Боже, что еще?» «Бесподобно», – произношу честно. «Не только аромат потрясающий, но и вкус». Словно не чай пила, а кусочек солнечного тёплого лета испробовала. Ещё я заметила, что у вас и на корабле очень вкусно пахнет. Неожиданно, но классно. Невозможно. Она ведь не дракон. А тут один из рыжих выдыхает поражённо. Вы ощутили аромат G? Э, не знаю, что такое G, но пахнет у вас хорошо. И ещё, ой. Чай вкусный. А, кстати, я голодна как зверь, как дракон. Вот Тут начинаю смеяться, потому что морды мужиков такие смешные. Сидят, бедненькие, в шоке. «Может, покормите дома? Передайте, будьте так любезны, булочку. Или вообще, давайте сюда, весь под нос. Ой, я что, опьянела? Голова хмельная, внутри разливается потрясающее тепло. Хочется смеяться, радоваться жизни. Ты вообще мне море по колено, точнее, космос». Съедаю две булочки. Очень вкусная выпечка. Неужели они тут сами тесто заводят и выпекают эти чудесные плюшки? Мне так весело, что задаю этот вопрос весьма озадаченным и шокированным драконом. Снова отвечает Лукас, но я в упор не помню его ответ. Как-то пронеслись его слова мимо моих ушей. А все потому, что зов природы снова решает дать о себе знать. Ой, мальчики, а не подскажете, где у вас тут комната для девочек? «Комната для девочек?» Не понимает меня мужчина. «Здесь нет женских комнат». Глухим голосом просвещает меня кто-то из команды. «Какие же они тугодумы!» Шатаясь, встаю со стула, хлопаю ладошками по столешнице и демонстративно свожу ноги и кривлюсь. «И если сейчас же не покажете, где тут ближайший туалет, я описываюсь», — произношу с широченной улыбкой. Мужики краснеют, отводят взгляды. Кажется, снова ловит настоящий шок. а я реально уже пританцовывать начинаю. «Нет. Ну что вы за злюки, а?» Начинаю хныкать. «Девушка тут, понимаешь, страдает. Я же перепугалась вас таких здоровенных, злых, когда знакомиться пришла. Наверное, в космос меня выкинуть хотели. У-у-у, злодеи!» Они только глазами хлопают. А мне стоять что-то тяжкое, шатает, мотает, вот-вот ноги совсем ослабнут и грохнусь тут к ногам драконим. «Короче, где туалет?» — рявкаю я. Или мне обратно к себе бежать надо? Ох, не добегу!» Спасает ситуацию и мой чуть не случившийся позор капитан. «Идите за мной, доктор». Немного смущенно и тоже озадаченно произносит Лукас. «Я не просто за ним иду. Я вцепляюсь в его локоть будто клещами, так как ногам своим не доверяю, и, путаясь в этих самых ногах, в корявую в припрыжку иду с капитаном к неприметной двери за баром. Лукас пытается отцепить меня от себя, но я вцепилась крепко». «Доктор Мэй, Ариана, не стоит незамужней женщине прикасаться к мужчине. Как и мужчине к вам, это слишком серьезно». Оставляя его замечание без ответа, отпуская его руку и закрываясь в вожделенном помещении. Со счастливым стоном, облегчением, делаю свои дела. Меня чуть отпускает, но все равно эйфория кружит и путает сознание. Выхожу, будто обновленная, точнее сияю улыбкой и готова признаваться в любви к каждому встречному. «В общем...» достаются всем, кто попадает в поле моего зрения. И первым под руку поворачивается бармен, облакачивая спиной оборную стойку, и какетливо произнёс: Ты Ирон, да? А я Арианна. Но друзьям можно называть меня Аря. Мы ведь теперь друзья? Мужчина молчит и с остервенением натирает стаканы, отводит взгляд. Нет, я же не отстану. Скажи это, «Рон, скажи, друзьям мы или нет? Кстати, можно мне еще этого волшебного чаечку?» «Доктор Мэй, вам, наверное, лучше вернуться к себе», замечает подошедший Лукас. «Идемте». «Что-то как-то неожиданно на вас чай повлиял». Меня смешит его выражение лица. Такой строгий мужчина, грозный. И на лице прямо-таки сияет недоумение от происходящего. Я смеюсь и качаю головой. «А...» Как он должен был на меня повлиять?" С сквозь смех спрашивающего капитана. "Я что, уснуть должна была?" "Нет, вы должны были просто либо ощутить настоящий аромат и вкус, либо нет, либо просто чай отвращение бы вызвал. Это же напиток для адмирала, специальный сбор для него, как и для каждого дракона. А вы почувствовали вкус, запах, да ещё и аромат же ощущается. Что вообще невозможно?" только реакция началась совсем неправильная. Капитан хмурит брови и вздыхает, глядя на моё дебильное выражение лица. Ладно, идёмте, вам лучше лечь поспать. Он идёт к шлюзу. Первая мысль: а зачем ему надо было устраивать эту проверку? Но так как мой мозг пока не адекватен, дельная мысль быстро ускользает. Появляется другая. Капитан решил меня отправить в каюту и уложить спать. Да он с ума сошёл. Заснуть Возмущенно выдыхая мужчине в спину. «Да вы что? Не хочется так много у вас спросить, так много о себе рассказать. Какое тут спать?» Разворачиваясь и топаю к драконам, которые так и сидят за столом, все с такими же обалдевшими лицами. «Нет, ну подумаешь, чаек сюрпризом был. Что теперь вечно трагедию изображать?» Плюхаюсь на свое место, одариваю мужчин широкой улыбкой во все 32 зуба и спрашиваю. «А спорим, никто из вас не умеет колесо делать?» А я вот томяю, да ещё на одной руке показать колесо, переспрашивай дракона. Что это значит? Доктор, прошу вас. Подходит ко мне капитан. Идёмте со мной, я вас провожу. А мне резвиться хочется. У меня ощущение, будто кто-то мне моторчик на пятую точку приделал. Да и вообще, я словно в детство впала. Мне хорошо, радостно, весело. Скакиваю со стула. Отталкиваю капитана, у которого, кажется, зарождается паника, отбегаю к шлюзу, ставлю слобевшие ноги на ширине плеч, поднимаю руки и делаю колесо. Граконы вскакивают со своих мест. Арианна, что вы делаете? закрыв лицо руками, спрашивает Лукас. Я подпрыгиваю и издаю странный клич. И пип-пип, колесо делаю. Ну что, кто повторит, кто повторит, того поцелую. И делаю ещё одно колесо следом другое, и в момент, когда я делаю последнее колесо, ходит адмирал